ЧАСТЬ ПЕРВАЯ. ТЫСЯЧЕ ВОСЕМСОТ СЕМЬДЕСЯТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД. ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ. ЛИБЕРОБЕСЫ И МРАКОБЕСЫ. У председателя Государственного совета великого князя Константина Николаевича в мраморном дворце отмечали юбилей преснопамятного клуба «Пиранус». в котором зародились смелые идеи, преобразившие Россию. Дама присутствовала только одна, а не позже. Все остальные были мужчины самого золотого возраста, приходящегося на периферию пятидесятилетия, когда ум, силы и деловые возможности состоявшегося человека находятся в зените. Большинство собравшихся относилось к той общественной категории, которую принято именовать большими людьми. В передовых кругах их ещё называли цветом нации и даже воинами света. Правда, в противоположном лагере бытовало иное прозвище либерабесы, поскольку прежние константиновцы выходцы из Морского министерства представляли собой ядро либеральной партии. Последнее слово, конечно, употреблялось условно, поскольку никаких формальных партий в самодержавной империи существовать не могло. До парламентов и выборов реформы не дошли. И тем не менее, обе вседашние российские партии наличествовали. Либерабесы соперничали с мракобесами на той единственной политической арене, какая только и бывает в России. Сражались между собой за благосклонность государя. Александр II поворачивал свой августейший лик то влево, то вправо. И, соответственно, этим движением менялся галс государственного корабля. От резких поворотов в каютах и трюмах гигантского судна Россия иногда всё летело вверх дёржками. Первый раз паруса захлопали и затрепетали, почувствовав смену ветра в марте 55-го, ровно через год после создания клуба, когда скоропостижно скончался грозный царь Николай Его гордое сердце не вынесло поражений и унижений несчастной войны. Как и надеялись пиранусовцы, наступило время их обожаемого шефа Константина, а стало быть, их время. Новый император не ведал, как править своей устарелой державой, оказавшейся колоссом на глиняных ногах. Царю было ясно лишь, что по-старому по-отцовски оставаться не может. Старший брат пребывал в растерянности, Но план преобразований имелся у младшего брата и его энергичных молодых соратников. Ах, какое это было волшебное время! Вторая половина 50-х, начало 60-х. Будто на могучей реке после долгой суровой зимы с треском полопался лёд, вздыбились торосы, весело засверкало на весеннем солнце, забурлила пробудившаяся вода, разлилась до горизонта. Всё задвигалось. Русские люди избавились от вечной привычки к нытью, каждый второй вдруг сделался мыслитель, стратег и реформатор. Газеты и журналы увлеченно обсуждали, что годно и что негодно из европейского опыта, да какую из российских болезней следует лечить в первую очередь, вернее во вторую, ибо все были согласны, что прежде всего необходимо упразднить крепостничество. Но ведь и в административном управлении не ладно. И в судах, и в армии, и в финансах. Вся страна словно превратилась в гигантский клуб Перанус, возжелавший достичь звёзд, а возглавляли сей взлёт константиновцы с их августейшим председателем. Однако, как известно, взлетать в небо умеют только птицы. Люди же ходят по земле. и если слишком высоко заносятся, то рискуют оторваться от тверди, упасть и расшибиться. Произошло это, в конце концов, и с прекраснодушным Константином. Его перья опалила Польша. Когда Грозного Николая сменил мягкий Александр и из Петербурга повеяло свежими ветрами, у поляков возникла надежда освободиться из русской неволи. Завоеванная страна взволновалась. Константин сказал царственному брату, «Поручи поляков мне. Я покажу им, что жизнь в Новой России будет им не в тягость, а в благо. Править надобно не штыком и шпицерутанным, как батюшка, а великодушием». Великого князя назначили польским наместником, и он осыпал в веренный ему край всевозможными либеральными щедротами. Но поляки не желали никакой России, ни старой, ни новой. Они хотели только одного — независимости. Юный польский патриот стрелял в Константина. Телесная рана была не опасной, сердечная много тяжелей, а вовсе смертельным оказался удар по репутации возвышенного реформатора. Его потачки лишь распалили польское свободолюбие и привели к антироссийскому восстанию, которое потом пришлось заливать кровью. И выполнили эту грязную работу, конечно, не либералы, а мракобесы, приверженцы порядка. Царь увидел, что в годину испытаний эти люди и решительнее, и надёжнее. Государственный корабль резко поменял курс, и впредь Константин доверием старшего брата уже не пользовался. Нынешняя его должность председателя государственного совета при всей звучности к настоящим властным рычагам доступа не давала. Иные из бывших птенцов Константинова гнезда, приехавшие в мраморный дворец поностальгировать о молодости, значили в правительстве много больше. Многоумный Рейтерн уже 12 лет управлял всей финансовой и экономической политикой империи и достиг на этом поприще, казалось, невозможного. После десятилетий хронического дефицита российский бюджет наконец вышел в плюс. В стране окреп частный капитал. Как грибы росли коммерческие банки и акционерные общества. Повсюду строились железные дороги. Михаил Христофорч исполнил почти всё из того, о чём некогда толковал приятелям у бильярдного стола клуба Перанус. А если что-то не получилось, в том была не его вина. Экономические интересы находились у государства не на первом месте, а, пожалуй, на четвёртом, после военных, полицейских и внешнеполитических, так уж устроены империи, в особенности самодержавные. На подъёме находился и Дмитрий Николаевич Набоков. 20 лет назад доказывавший единомыслием первоочередность судебной реформы. Это великое дело тоже осуществилось. По сравнению с Николаевскими временами российский суд переменился до неузнаваемости. Он стал равным для всех сословий, гласным и состязательным. Защитой обвиняемых занимались не юркие, стряпчие, а вольяжные адвокаты. Крупные дела решались голосованием присяжных коллегий, мелкие постановлениями мировых судов, притом судьи не назначались сверху, а избирались. Дмитрий Николаевич, немало потрудившийся на правостроительном поприще, в свои 46 лет был статс-секретарь и по всеобщему убеждению уверенно двигался к посту министра юстиции. Были среди пиранусовцев и героев вчерашнего дня побывавшие на Олимпе Но подобно Константину там не удержавшиеся. И всё же каждый из них чего-то добился. У каждого состоялся свой звёздный час. Прежний редактор Морского вестника Головнин, давно уже не Сандро, а Александр Васильевич, свято веривший в целительность образования, в бытность министром просвещения модернизировал отечественные университеты, открыл двери гимназии для простонародных выходцев, начал создавать по всей стране начальные школы. Успехи образования были столь стремительны, что испугали дальновидных и осторожных государственных людей, предупреждавших государя, нельзя питать высокими идеями подданных, которые потом будут тяготиться неизменностью своего общественного положения. Подобная коллизия порождает в неокрепших умах опасное побуждение перевернуть весь установленный порядок. Так оно и вышло. 8 лет назад Уничтоженный для России день, не доучившийся студент Каракозов стрелял в государя. Если польское восстание убедило царя, что нельзя либеральничить с завоёванными нациями, то теперь его величество понял, что самодержцу не следует чрезщур ослаблять вожжи и с русским народом. Воспитанием молодых умов в масштабах всей империи с тех пор занимались люди осторожные. А Головнин был вынужден ограничить свою педагогическую деятельность пределами собственного имения. Мика Дмитрий Александрович Абаленский тоже знал лучшие времена. Его апогеем было начало 60-х, когда князь председательствовал в комиссии, готовившей закон о печати. С тех пор отечественная пресса успела взлететь до небес и снова пасть. сражаемая цензурными стрелами. Одно время Боленский чаял получить министерский портфель, но прошлые заслуги по части гласности теперь превратились в репутационное пятно. И ныне князь пребывал всего лишь членом Государственного совета, то есть в аппаратном смысле прозябал в почетной отставке. Прием был устроен на манер английского раута, без рассаживания. Гостям разносили на подносах шампанское и лёгкие закуски. Все свободно перемещались с места на место, и как-то само собой получалось, что действующие государственные мужи более общались в собственном кругу, ведя вполголоса серьёзные, непонятные постороннему разговоры. К примеру, Набоков озабоченно обсуждал с Рейтерном Козне некоего шушу, по-видимому, очень нелюбимого обоими. Подошёл троекратно облабызаться бо бо мансуров 20 лет назад румяный и кудрявый, а ныне седой и благообразный. Он теперь занимался палестинскими паломничествами и прочими богоугодными делами. Конфиденциальная беседа немедленно прервалась, чтобы возобновиться, как только Мансуров удалился. Приблизился великий князь. Большие люди и с ним повели себя точно так же: прияязненно, но с оттенком снисходительности. Посмеялись его шуткам, с удовольствием повспоминали прошлое, Однако от беседы о политике уклонились. В свои совсем не старые ещё годы Константин Николаевич как-то преждевременно обрёс. В ранней молодости адмиральский мундир вступал в противоречие с не солидной внешностью его высочества, но не менее странное сочетание пышные эполеты являли и с нынешней его физиономией. В пенсне и большой бороде великий князь скорее походил на земского деятеля, Когда его высочество отошел, статус-секретарь в полголоса молвил министру. «Помнишь, как мы сокрушались, что императором стал не он, а медлительный Александр?» В качестве глашатой борьбы за все хорошее Коко вполне на своем месте, но царь из него получился бы катастрофический. Эти его эпатажные выходки. Оба искоса посмотрели в одну и ту же сторону. на единственную наличествующую даму. Переменился не только великий князь, переменилась и спутница его жизни. То есть её высочество Александра Иосифовна Санни, и 20 лет спустя осталась такой же, какой и была, восторженной, чувствительной и легкомысленной, разве что утратила прелесть молодости, но теперь рядом с Константином Николаевичем находилась другая женщина. Великий князь и его законная супруга больше не жили под одной крышей. Если его высочество находился в Петербурге, её высочество переезжала в Стрельну или в Крым. Великий князь почти открыто жил с танцовщицей Кузнецовой. Собственно, слово почти с нынешнего вечера уходило в прошлое. Сегодня Константин впервые демонстрировал даму в сердце сановному петербургскому обществу до да негде-нибудь. а в официальной резиденции. Это означало, что из положения любовницы она возвышается до статуса гражданской жены. Вот что имел в виду Набоков под эпатажной выходкой. Любовницы, разумеется, имелись у многих почтенных людей, но презентовать их в качестве хозяйки дома было поступком, мягко говоря, смелым, особенно для царского брата. Многоумный Рейтерн ещё тише сказал: Что, если тут не легко мысли, а совсем наоборот. Не пробный ли это шар по поручению сам понимаешь, кого? Устат секретаря поползли кверху брови. Дело в том, что у его императорского величества тоже имелась вторая семья. О чём знали все близкие к двору люди. Не делает ли младший брат, выражаясь военным языком, рекогносцировку, прокладывая дорогу старшему? Нет, невозможно, покачал головой на боков. Не в XVIII веке живём, времена фаворитов кончились. Но разглядывая Кузнецову, подумал, что манерами балерина ничуть не уступает дамам большого света, а красотой и приятностью большинство из них затмевает. — Пожалуй, будет вежливо сказать ей несколько слов, — задумчиво произнес Дмитрий Николаевич. — Ты, Миша, как? Непременно. Но попозже. Явился, наконец. Мне надо с ним кое-что обсудить. Рейтерн смотрел на белокаменную лестницу, по которой поднимался припозднившийся гость — военный министр Дмитрий Алексеевич Милютин. Он не был константиновцем и никогда не состоял в клубе «Пиранус». Однако был приглашен на юбилей в качестве признанного главы либеральной партии. К Милютину устремились многие. Он был герой дня. Его трудами в России только что осуществилась долгожданная военная реформа. Вместо старинной рекрутской системы вводился всесословный призыв – великое совершение, которое должно было преобразовать не только армию, но и все общество. Приветливо улыбаясь, направо и налево, министр прежде всего подошел к Кузнецовой. Та с ласковой улыбкой пожала ему руку. Это обозначало гораздо большую близость отношений, чем целование пальцев. Присутствующим стало ясно, что Дмитрий Алексеевич не считает для себя зазорным приятельствовать с новоявленной хозяйкой мраморного дворца. И ее положение моментально упрочилось. Несколько минут важным гостям в монопольно владел великий князь, что-то жарко ему рассказывавший. Остальные стояли на почтительном отдалении, делая вид, что не прислушиваются. Потом подошёл Рейтерн и, не обинуясь, повернул беседу в нужное ему направление, что-то касательно финансирования работы призывных комиссий. Разговор был специальный и забило выши цифрами и техническими подробностями. Великий князь через минуту заскучал. Обведя взглядом залу, он увидел, что один из гостей стоит у мраморной колонны сам по себе, с нетронутым бокалом в руке и смотрит на остальных со скептической усмешкой на суховатом красивом лице. Его тонкие губы слегка шевелились. Если бы кто-то оказался поблизости от одинокого созерцателя, то услышал бы пушкинские строки: мчатся бесы роем за роем. беспредельные вышне, визгом жалобным и воем надрывая сердце дня. То был действительный статский советник Виктора Павлоныча Воронин, который являлся здесь элементом и народным, даже враждебным. В далёком прошлом сотрудник Морского вестника, затем личный секретарь Константина, он давно сменил лагерь. и ныне состоял чиновником особых поручений при графе Шувалове, предводителе партии патриотов или мракобесов, уж кто как называл. Возглавляя жандармский корпус и третье отделение, граф Шувалов считался могущественнейшим человеком в империи. Это и был тот самый Шушу, в происке которого только что обсуждали сановные прогрессисты. Виктор Аполлоныч пришел на... Бал сатаны, каковым с его точки зрения являлось собрание либерабесов, будучи приглашён личным письмом его высочества, пришёл не из учтивости, а по делу. И сейчас, увидев, что к нему направляется хозяин дома, принял соответствующий, то есть деловитый вид. В таком же тоне заговорил с ним и Константин. Он не забыл и не простил Воронину давней измены, однако же признавал его человеком способным, а главное полезным. Виктор Аполлонч, исполнили ли вы мою просьбу? Так точно, ваше высочество. Он прибыл на нынче дня. Я с ним ещё не виделся, но отправил записку с предложением явиться прямо сюда. Отлично. Я побеседую с кандидатом и дам своё заключение с важностью приезднёс Константин. Мнение вашего высочества безусловно будет иметь решающее значение. Почтительно наклонил голову Воронин. Великий князь от этих слов растаял. Ему захотелось сказать бывшему Константиновцу что-нибудь дружественное в память о прошлом. Знает ли об этом Воронцов с Петтаврановым? Помните, как я называл вас троих атосом, портосом и арамисом? Он засмеялся, но Виктор Аполлонович остался сух. Я с ними давно не встречался, коротко ответил он. Брости, мы все здесь сегодня по товарищески, без политики. Я видел их только что. Идёмте, да идёмте же, ваше превосходительство. Вам председатель Государственного совета приказывает, шутливо прекрикнул он на недвинувшегося с места Воронина, обхватил за плечо и увлёк за собой. Поодаль от общества, у входа в библиотеку, сидели в креслах и о чём-то сосредоточенно беседовали двое мужчин, мало похожие на прочих гостей. где всё были люди важные и осаннистые, в этой же паре не чувствовалось никакой сосновности. Но это единственное, что у них было общего. Один, граф Евгений Николаевич Воронцов, занимавший скромнейшую должность уездного мирового судьи, был хут тонколиц. Со своим высоким лбом и аккуратной испанёлкой он походил на поэта Некрасова. Другой Известный журналист Михаил Гаврилович Пытавранов скорее напоминал недавно почившего романиста Дюма отца, такой же полналицый, косматый и губастый, разве что с очками на местестом носу. По первому собеседнику сразу угадывался провинциал, сильно отставший от петербургской моды. Фрак у него был однопуговичный, таких теперь не носили. По второму небрежноватый, но безусловно столичный житель. Обы поднялись на встречу великому князю, но подчёркнуто смотрели только на него, будто Воронина здесь не было. Ах, брости, мягко молил Константин Николаевич. Нынче день вспомнить молодость. Ну, пожмите друг другу руки во имя старого приятельства. Вы же три мушкетёра. Мы с господином Ворониным условились прекратить знакомство, холодно произнёс Евгений Николаевич. Не вижу причины его возобновлять. Польский вопрос развел свояков, по-французски красивых братьев, по разной стороны политический баррикад. Семейные вечера, совместные поездки в деревню, вообще всякое общение. Десять лет как прекратилось. Ничего общего с былым товарищем не осталось и у радикального журналиста Питовранова. Здесь инициатором разрыва был Воронин, оскорбившийся на тон, в котором Мишель писал о графине Шувалове. Но с Константином Николаевичем спорить было трудно. У меня к Карамису претензий не меньше, чем у вас. Но сегодня перемирие. Давайте будем такими, как 20 лет назад. Ну уже жмите руки. Бывшие мушкетёры не хотят обменялись рукопожатиями. Лишь после этого Константин оставил их втроём напоследок со значением, сказав Воронину: "Как только появится, подведите его ко мне". Полминуты выждав, Воронцов сказал свойственнику: "Мы сделали его высочеству приятное. Полагаю, уже можно разойтись. Поверь, ваше общество не доставляет мне не меньшего удовольствия". Тем же ледяным тоном ответил Виктор Аполлонович. Однако придётся нам друг друга немного потерпеть. "Что ради?" покривился Мишель. "Не ради чего и ради кого? Константина? Да вот она с уже забыл. Нет. Ради человека, которому все мы все обязаны жизнью и некоторые и даже дважды", резко сказал Воронин. "Ради человека, которому ты поколечил судьбу, когда своей толстой задницей сломал ветку". "Какую ветку?" удивился граф: "О чём ты?" А Мишель ничего не сказал. Он повернулся туда, куда смотрел Викка. Толстое лицо журналиста заколыхалось. Оказывается, министр Милютин явился на раут не самым последним. С лестницы в зал неспешно поднимался ещё один припозднившийся гость. Как все статский, он был во фраке и белом галстуке. Но загорелое лицо, волосы до плеч, неухоженная борода, а больше всего взгляд выдавали человека, прибывшего откуда-то из дальнего далека. У воспитанного петербуржца взгляд быстрый, ни на ком и ни на чем долго не задерживающийся, словно бы скользящий. Этот же осматривался неспешно, безо всякой уклончивости. Эжен воскликнул. — Боже, это ведь наш Д'Артаньян! За 20 лет Адриан Ларцев стал шерифом Кости. На лбу и у глаз появились резкие морщины, в шевелюре просвечивала первая седина, и всё же ошибиться было невозможно. Да, это наш господин, сказал Воронин, изучающе разглядывая вновь прибывшего. О наших раздорах ему знать не зачем. Ну что же вы? И первым двинулся навстречу человеку из прошлого. Питовранов обогнал его, обнял Ларцева первым, затем подошёл Воронцов, ограничился рукопожатием. Что же вы тогда исчезли? Помню, Мишель сказал, что вы вернулись в Сибирь. Могли бы хоть прислать записку попрощаться. Сказал он это впрочем было безупрека, с мягкой улыбкой. Жан помнил, что когда-то в молодости выпивал с Ларцевым на брудершафт. Но 20 лет спустя обращаться к малознакомому в сущности человеку на ты казалось странным. Коротко взглянув на Воронина с Петроваловым, Ларцев ничего не ответил. Те тоже промолчали. Я очень рад, что вы весной прибыли из своей Сибири, хоть и опять без извещения, продолжил Евгений Николаевич, немного удивлённый молчанием остальных, в особенности всегда экспансивного Мишеля. Я не в Сибири. Я в Америке, сказал Ларцев. Тут вмешался Воронин. У вас ещё будет время поговорить? Сейчас я должен отвезти Адриана к великому князю. И увёл неожиданного гостя прочь.